Глава 2. У Вселенной нет любимчиков. Степень нашего успеха и счастья определяется законами природы и принципами ее существования, а также тем, как мы сумеем ими воспользоваться. Вселенские законы. В своих притчах великие духовные учителя рассказывали, как надо бросать семена в землю и носить воду, Конечно, говорили они и о смене сезонов, и о урожаях, которые не пожнешь, если не посеешь, и о рыбке, которую не выловишь без труда. Потому что в те времена с людьми было удобнее разговаривать в понятных им терминах сельского хозяйства и рыбалки. Но у всех этих историй гораздо более глубокий смысл. Все они говорят о законах природы, о том, что в мире существуют только они, и о том, что справедливыми эти законы остаются и для пастуха, и для современного программиста. Закон сеятеля. Закон сеятеля гласит, чтобы пожать плоды, нужно сначала потрудиться. Сперва рыхлишь почву и поливаешь посаженное семя. Упорный труд. Потом некоторое время приходится ждать. Терпение. И только после всего этого можно будет собрать урожай. Другими словами, упорный труд плюс терпение равно результат. Люди этого закона часто не понимают. «Что у меня будет завтра, если я сегодня посажу и полью фасолину?» спрашивают они. Ответ тут только один — мокрая фасолина. Закон сеятеля говорит нам, сажаешь сегодня, а урожай получаешь много-много позже. Посей бобы сегодня, пожнешь бобы только спустя 4 месяца. Наверное, в те времена, когда людям приходилось своими руками выращивать себе еду, эта концепция была им гораздо понятнее. Но сейчас на дворе эпоха лапши быстрого приготовления. Фред, конечно, скажет, «Если бы у меня была достойная и интересная работа, я бы еще как выкладывался». А пока мне приходится всего-навсего мыть посуду в ресторане. Так чего ж стараться? А вот и неправильно, Фред. Если научишься мыть тарелки лучше всех в городе, то либо тебя кто-то заметит и предложит место получше, либо ты сам настолько поверишь в себя, что в один прекрасный день пойдешь и займешься каким-нибудь по-настоящему интересным делом. Сначала потрудись, потом получи плоды. Это закон природы, и в обратном порядке он работать не может. Но Мэри говорит, «Дайте мне повышение, и я перестану спать на работе». «Платите мне больше, и я перестану постоянно бюллетенить», — говорит Фрэнк. «Если бы у меня удался брак, я бы вела себя с мужем по поласковее», — заявляет Джейн. Кредитные карточки и почтовые каталоги провоцируют нас покупать сегодня не платить процентов до февраля и остаться на бабах уже в марте. И все это — попытки манипулировать теми же самыми законами. Принцип «Заработай сегодня, купи завтра» действует гораздо вернее, чем «Купи сегодня, заплати потом». Еще кое-чему можно научиться прямо у себя в огороде. Посадив десяток семян, никогда не получишь десяток растений. Фред бросил в землю свои фасолины. Несколько штук спалило солнце, несколько унесло ветром, несколько слопали всякие букашки. Штуки 3-4 склевали птицы. В результате у Фреда взошло всего два ростка, и он, конечно, начал жаловаться, что жизнь обошлась с ним несправедливо. Но жизнь есть жизнь, Фред, так уж она устроена. Чтобы найти хотя бы несколько верных друзей, нужно сначала завести очень много простых знакомых. Чтобы найти идеального работника, нужно провести собеседование с полсотней кандидатов. Если в магазин не будут заходить сотни людей, не получишь даже пары постоянных покупателей. Чтобы найти самые вкусные спагетти-маринара в городе, нужно сначала попробовать их в куче разных ресторанов. Очень много идей, работников и даже друзей унесет ветер, или склюют птицы. И с этим нет смысла бороться. Это надо просто понять. И к этому надо быть готовым.